Глава 6. Предпринимательский дух. 1. Риски и возможности. В предпринимательстве и стартап-сферах важно понимать, что риски и возможности это две неотъемлемые составляющие пути к успеху. Риск представляет собой возможность потери или неудачи, но также является неотъемлемой частью процесса достижения высоких результатов. Риски могут быть связаны с финансовыми вложениями, принятием неизвестных решений, изменениями на рынке или неуверенностью в успехе вашего предприятия. Однако именно в преодолении рисков кроется возможность для роста и достижения великих результатов. Успешные предприниматели понимают, что они должны быть готовы к риску и принимать его как неотъемлемую часть своего пути. Они умеют анализировать риски, разрабатывать стратегии для снижения и управления ими и действовать смело несмотря на возможные неудачи. Научные исследования показывают, что риск – это не только возможность потери, но и источник новых идей, инноваций и развития. основанные на принципе высокого риска, высокой награды, предпринимательство способствует экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Многие известные компании, такие как Apple, Amazon и Microsoft, были основаны предпринимателями, которые смело взяли на себя риск И смогли воплотить свои идеи в жизнь однако для успешного управления рисками и восприятия возможностей необходимо иметь систематический подход это включает в себя анализ потенциальных рисков разработку планов рискового управления поиск новых рыночных возможностей и гибкость в принятии решений понимание рисков и возможностей является важным элементом предпринимательского духа это требует умения анализировать и управлять рисками искать новые возможности и быть готовым к неизвестности. Успешные предприниматели отличаются от других тем, что они берут на себя риск, стремятся к новым возможностям и верят в свои способности преодолеть любые препятствия на пути к успеху. второе Инновации и креативность В предпринимательском мире инновации и креативность являются ключевыми элементами успешного предпринимательского духа. Инновации представляют собой внедрение новых идей, продуктов, услуг или процессов, которые приводят к значительным улучшениям и преимуществам на рынке. Креативность, в свою очередь, относится к способности мыслить нестандартно, генерировать новые идеи и решать проблемы творческим образом. Научные исследования показывают, что предприниматели, обладающие высоким уровнем инноваций и креативности, имеют больше шансов на успех. Инновационная компания более конкурентоспособна и способна адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Кроме того, креативность позволяет предпринимателям находить новые решения, разрабатывать уникальные продукты и услуги, привлекать клиентов и создавать ценность для своих бизнесов. Примером успешной инновации является компания Apple, которая революционировала рынок смартфонов с выпуском iPhone. Это был прорывной продукт, объединившие в себе мобильный телефон, музыкальный плеер и интернет-платформу. Благодаря инновационному подходу и креативности, Apple смогла создать продукт, который полностью изменил наше представление о мобильной технологии. Как предприниматель важно развивать свою инновационность и креативность. Это можно сделать путем постоянного изучения новых тенденций в своей отрасли, поиска вдохновения в других областях, и обучение новым навыкам и стимулирование своего мышления. Важно также создавать стимулы для своих сотрудников, чтобы они могли проявлять свою креативность и предлагать новые идеи для развития бизнеса. Инновации и креативность также связаны с умением видеть возможности там, где другие видят только проблемы. Они помогают предпринимателям преодолевать трудности и находить новые решения. Например, компания Airbnb, создавая онлайн-платформу для сдачи жилья, изменила традиционную индустрию гостиничного бизнеса и создала новый рынок, основанный на совместном потреблении. Таким образом, развитие инновации и креативности является неотъемлемой частью предпринимательского духа. Они позволяют создавать уникальные продукты и услуги, находить новые возможности на рынке и преуспевать в динамичной среде бизнеса. Развивая эти навыки, вы сможете выделиться среди конкурентов и достичь успеха в своем предпринимательском путешествии.